Двадцать Он хотел приехать вместе с Теклой. Я сказал ему, что у меня только одна кровать и все такое, что было, конечно, глупостью, потому что они могли преспокойно остановиться в недорогой гостинице. А потом оказалось, что Текла не может приехать, потому что на нее свалилась какая-то работа. А на самом деле, как он потом мне признался, родители просто не отпустили ее так далеко, с таким высоким парнем, с такими длинными волосами и таким печальным взглядом. Я обрадовался, что он приедет один, потому что иначе мы не смогли бы по-настоящему поговорить. А на самом деле Адрия настолько переполняла зависть, что он стал бы задыхаться и сказал бы, «Почему с тобой женщина, если друзья всегда должны быть прежде всего?» «Понимаешь, о чем я? Друзья!» И он сказал бы, Это просто из сучьей зависти и от отчаяния, понимая, что мои сердечные дела с Корнелией идут той же дорогой, что и наша с тобой, любимая. С одним лишь преимуществом. Я узнал секрет Корнелии. Секреты. А твои? Я все еще спрашивал себя, почему ты сбежала в Париж? В общем, он приехал один, с учебной скрипкой и разговорами. Мне показалось, что он еще немного вырос. Он был уже на полголовы выше меня. И он начинал спокойнее смотреть на мир. Иногда на его лице даже появлялась улыбка без причины. Просто так. Радость жизни. Ты что? Влюбился? Тогда улыбка стала шире. Да, влюбился. Влюбился окончательно. Не то, что я. Я был окончательно сбит с толку Корнелией, которая, стоило мне отвлечься, уходила с другим, потому что сейчас такой возраст, что надо экспериментировать. Я завидовал спокойной улыбке Берната. Но было и кое-что, что меня обеспокоило. Когда он обустроился в моей комнате, где я поставил для него раскладушку, он открыл футляр со скрипкой. Более-менее профессиональные скрипачи носят в футляре не только скрипку. Они носят там половину своей жизни. Два-три смычка, канифоль, какие-нибудь фотографии, партитуры в боковом кармане, комплекты струн и ту единственную рецензию, которая вышла в местной газете. У Берната в футляре была только учебная скрипка смычок и ничего больше. Да, и папка. И первым делом он открыл папку. Там лежали неаккуратно скрепленные листы, которые он протянул мне. «Возьми. Прочитай». «Что это?» «Рассказ. Я писатель». Интонация, с которой он произнес «я писатель», задела меня. На самом деле она задевала меня всю жизнь. Бестактно, как обычно, он требовал, чтобы я читал его рассказ прямо сейчас. Я взял его, посмотрел на заголовок, оценил количество листов и сказал «слушай». Я должен прочитать это спокойно. — Конечно, конечно. Я пойду прогуляюсь. — Нет. Я прочитаю вечером, перед сном. Расскажи мне про Теклу. Он сказал, что она такая-то и такая-то, у нее восхитительные ямочки на щеках, они познакомились с консерваторией Лисеу, она играла на рояле, а он первую скрипку в квинтете Шумана. — Представь! Ее зовут Текла. и она играет на рояле. Примечание. Слово «текла» также обозначает по-каталански «клавиша». Конец примечания. Она это переживет. Хорошо играет. Поскольку сам он никогда бы не встал со стула, я взял куртку и сказал «пошли» и отвел его в Deutsches Haus, забитый до отказа, как всегда, и я искоса поглядывал, нет ли где Корнелий в компании какого-нибудь очередного эксперимента. А потому не слишком внимательно слушал Берната, который, заказав на всякий случай то же, что и я, стал говорить, «Мне тебя не достает, потому что я не хочу уезжать учиться в Европу, и...» «Ты ошибаешься. Я предпочитаю внутренние путешествия. Поэтому я стал писать. Чепуха». — Тебе надо путешествовать, найти учителей, которые стряхнут с тебя пыль. — Что за гадость? — Это сауркраут. — Что? — Квашеная капуста. Если пожить здесь, привыкаешь. Корнелии следа нет. Доедая сосиску, я немного успокоился и почти перестал думать о ней. — Я хочу бросить скрипку, — сказал Бернет, как мне показалось, желая подразнить меня. Я тебе запрещаю. Ты кого-то ждешь? Нет, а что? Ну ты... В общем, ты как будто кого-то ждешь. Почему ты говоришь, что хочешь бросить скрипку? А почему ты бросил? Ты же знаешь, я не умею играть. И я не умею. Не знаю, помнишь ли ты, мне не хватает души. Если поедешь учиться за границу, ты ее найдешь. Походи на занятия к Рэмеру. или к этому парню Перлману, или постарайся устроить так, чтобы тебя услышал Стерн. Примечание. Гидон Кремер родился в 1947 году, советский и латвийский скрипач и дирижер. Ицхак Перлман родился в 1945 году, американский и еврейский скрипач и дирижер. Айзек Стерн, Исаак Штерн. 1920 2001 годы. Американский и еврейский скрипач и дирижер. Конец примечания. «Да что ты в конце концов. В Европе полно отличных учителей, которых мы даже не знаем. Будь поживее. Музыкой надо гореть. Или поезжай в Америку. У меня нет будущего, как у солиста». «Бред». «Помолчи, ты ничего не понимаешь. Я не способен на большее». «Ну хорошо». Значит, ты можешь быть хорошим скрипачом в оркестре, но я еще хочу покорить мир. Решай сам, рисковать или не рисковать. И ты можешь покорить мир, сидя за своим пюпитром. Нет, я почти потерял надежду. А камерный оркестр? Тебе же нравится. Здесь Бернет ненадолго задумался и замолчал, глядя на стену. Я не отвлекал его, потому что в эту секунду вошла Корнелия под руку с новым экспериментом, и мне захотелось раствориться в воздухе. Я не мог оторвать от нее взгляд. Она сделала вид, что ничего не замечает, и они сели позади меня. Я почувствовал спиной страшную пустоту. Может быть, что? Бернет посмотрел на меня с удивлением и терпеливо повторил. «Может быть, да. Играть в камерном оркестре мне скорее нравится». Мне в тот вечер было наплевать на всю камерную музыку Берната. Главными были пустота и жжение, которые я чувствовал спиной. Я обернулся, как будто хотел подозвать белокурую официантку. Корнелия смеялась, склонившись над заламинированным меню, предлагавшим сосиски. У эксперимента были жутчайшие, противные и неуместные усы. Полная противоположность высокому блондину, эксперименту недельной давности. «Что с тобой?» «Со мной. А что со мной?» «Не знаю, ты так...» Тут Адрия улыбнулся официантке, которая как раз проходила мимо, и попросил принести еще пару кусочков хлеба. Затем посмотрел на Берната и сказал... Да-да. Я слушаю. Извини, я просто. Ну так вот, когда я играю в камерном оркестре, мне может быть. Вот видишь, а если вы с Теклой на пару сыграете Бетховена? Жжение в спине было таким сильным, что я не заботился о том, не полную ли чушь несу. Да, можно. А потом что? Кто позовет нас сыграть концерт? Или записать дюжину пластинок, а? «Ну, знаешь, даже если вы просто это сделаете, извини, я на минутку». Я встал и пошел к туалету. Я прошел прямо перед Корнелией и ее экспериментом. Я посмотрел на нее. Она подняла голову, увидела меня, сказала «привет» и снова погрузилась в меню. «Привет!» Как будто так и должно быть. Сначала она клянется тебе вечной или почти вечной любви, спит с тобой, а потом находит себе новый эксперимент и, когда встречает тебя, говорит привет и продолжает изучать сосиски. Я чуть не сказал ей «могу посоветовать вам свою жареную колбаску, Фройлен». Подходя к туалету, я услышал, как эксперимент спросил с жутким баварским акцентом «что это за тип с жареной колбаской». Ответ Корнелии я не услышал, потому что официантки с полными подносами оттеснили меня к туалету. Нам пришлось перелезть через зубчатую ограду, чтобы прогуляться по кладбищу ночью. Было очень холодно. Но нам обоим это было кстати, потому что мы выпили, казалось, все пиво на свете. Он, рассуждая о камерной музыке, а я, изучая новые эксперименты Корнелии. Я рассказал ему об уроках иврита и философских дисциплинах, которыми перемежал филологические, и о своем решении посвятить жизнь учебе. А если я смогу еще вести занятия в университете, лучше не придумаешь, а если нет, буду просто ученым. А как ты будешь зарабатывать на жизнь, если тебе, конечно, нужно на нее зарабатывать? Я всегда могу приходить ужинать к тебе. Сколько языков ты знаешь? Не бросай скрипку. Уже почти бросил. А зачем тогда ты ее привез? Чтобы разрабатывать пальцы, в воскресенье я играю у Теклы. Это же хорошо. Ой, да, это здорово. Мне нужно произвести впечатление на ее родителей. Что будете играть? Сезара Франка. Примечание. Сезар Франк. 1822-1890 годы. Бельгийский и французский композитор и органист. Конец примечания. Мы на минуту замолчали, потому что оба, я уверен, вспоминали начало сонаты Франка, этот изысканный диалог двух инструментов, сулящую наслаждение прелюдию. — Я жалею, что бросил скрипку, — сказал я. — Вовремя ты спохватился, старик. Я говорю об этом, потому что не хочу, чтобы через пару месяцев ты стал раскаиваться и обвинять меня в том, что я не отговорил тебя. Мне кажется, я хочу быть писателем. Ну и хорошо, что ты пишешь. Но не стоит отказываться от... Можешь, наконец, перестать меня учить? Да пошел ты. Ты узнал что-нибудь про Сару? Мы молча дошли до конца аллеи, до могилы Франца Грюббе. Я подумал, что правильно сделал, не сказав ему ничего о Корнелии и своих муках. Уже тогда я старался учитывать, какое впечатление произвожу на других. Бернат молча, взглядом повторил свой вопрос и больше не настаивал. Было очень холодно, и у меня слезились глаза. «Пойдем?» — спросил я. «А кто этот Грюббе?» Адрия задумчиво посмотрел на массивный крест. Франц Грюббе, 1918-1943 годы. Лотар Грюббе, дрожащий от возмущения рукой, убрал ветку ежевики, которую кто-то положил, желая оскорбить могилу. Ежевика царапнула его, а он не подумал о дикой розе Шуберта, потому что все его мысли уже давно были похищены невзгодами. Примечание. Дикая роза Шуберта. Романс австрийского композитора Франца Шуберта 1797-1828 годы на стихи немецкого поэта и философа Иоганна Вольфганга Гёте 1749-1732 годы. Конец примечания. Он любовно положил на могилу букет роз, белых, как душа его сына. «Ты ищешь свою погибель, сказала Герта, которая тем не менее вызвалась идти с ним. Эти цветы говорят сами за себя. Мне нечего терять. Он выпрямился. Я напротив выигрыша. Мой сын, герой, храбрец и мученик. Он оглянулся. Дыхание мгновенно превращалось в плотное облачка белого пара. Он знал, что к вечеру белые розы. Крик протеста. Замерзнут. Но месяц назад, когда Франца, если можно так выразиться, похоронили, он обещал Анне, что будет приносить на его могилу цветы 16 числа каждого месяца, пока ноги ходят. Хотя бы это он мог сделать для своего сына. Героя, храбреца, мученика. «Это кто-то великий, этот Грюббе?» «А? Чего мы встали?» «Франц Грюббе, 1918-1943. Кто это?» «Понятия не имею. Господи, как же холодно! У вас здесь всегда так?» С момента прихода к власти Гитлера Лотар Грюббе стал раздражителен и молчалив. И он выказывал свое молчаливое раздражение соседям, которые делали вид, что ничего не замечают, и говорили «Ищет человек проблем на свою голову». А он в раздражении гулял по безлюдному парку и разговаривал со своей Анной. Он говорил ей «Не может быть, чтобы никто не восстал. Не может быть». И когда Франц вернулся из университета, где он терял время, изучая законы, которые должны были быть отменены новым порядком, Мир Лоттера обрушился, потому что его Франц с блестящими от волнения глазами сказал «Папа, следуя указаниям и желанию нашего фюрера, я решил поступить в СС, и очень возможно, что меня примут, потому что мне удалось доказать чистоту нашей крови до пятого или шестого колена». И Лоттер, ошеломленный, растерянный, сказал «Что с тобой сделали, сынок?» «Как же ты, папа! Мы вступаем в новую эру силы, мощи, света, будущего и так далее. Папа, ты должен быть рад!» Лотер расплакался, а воодушевленный сын упрекнул его в слабости. Ночью он рассказал об этом своей Анне и сказал ей, «Прости, Анна, это моя вина. Зачем я позволил ему учиться вдали от дома?» «Нам его заразили фашизмом, Анна, дорогая». Потом у Лоттера Грюббе было много времени плакать, потому что в один недоброй памяти день молодой Франц, который снова был вдали от дома, не захотел взглянуть в полную упреку в глаза отца и ограничился тем, что отправил бодрую телеграмму, в которой сообщал «Третья рота в «Не пойми какого, не пойми чего, папа направлена на Южный фронт, ТЧК. Наконец смогу отдать жизнь за фюрера, ТЧК. Не плачь по мне, если это случится, ТЧК. Я буду вечно жить в Волгайле, ТЧК». И Лотер заплакал. И решил, что это должно остаться в тайне. И ночью ничего не сказал Анне о телеграмме Франца, в которой сплошь одни ненавистные заглавные буквы. Драгограднику пришлось наклонить свое огромное тело, чтобы расслышать вялый голос почтового служащего из Есеницы, что на берегу реки Сава-Долинска, сдувшейся от весеннего половодья. «Что?» «Это письмо не дойдет». «Почему?» громовым голосом. Старик-почтальон нацепил очки и прочитал вслух. Феликс Ардевол, 283, Валенсия, улица Барселона, Испания. Примечание: Феликс Ардевол, улица Валенсия 283, Барселона, Испания. Каталанский и словенский. Конец примечания. И снова протянул письмо великану. Оно потеряется в пути, капитан. Наши письма доходят в самое дальнее до Любляны. Я сержант. Неважно, оно потеряется. Идет война. Или вы забыли? Градник, против обыкновения, погрозил кулаком и сказал самым звучным и неприятным своим голосом Вы сейчас же оближете Марку за пятьдесят поры, приклеите ее на конверт, промокнете, положите в мешок, который я должен доставить, и забудете об этом. Понятно. Примечание пора. Разменная монета в Югославии, равная одной сотой части Динара. Конец примечания. Хотя с улицы его звали, градник подождал, пока обиженно замолчавший старик не выполнит приказ этого ненормального партизана. И не положит конверт в тощий мешок с корреспонденцией в Любляну. Сержант Великан взял мешок. и вышел на залитую солнцем улицу. Грузовик сразу же затарахтел мотором, и человек десять нетерпеливо окликнули его с кузова, где уже стояло шесть или семь таких же мешков, а куривший лежа Влада Владич посмотрел на часы и сказал «Твою мать! Просто забрать мешок, сержант!» Грузовик с почтой и дюжиной партизан не тронулся с места. Перед ним неожиданно затормозил Троэн. из которого вышли еще три партизана с новостями. В тот день, в вербное воскресенье, когда в Хорватии и Словении вспоминали триумфальный въезд Христа в Иерусалим на молодом осле, три роты дивизии СС Рейх решили, в подражание Сыну Божьему, триумфально войти в Словению, правда не на ослах, а на танках, в то время как Люфтваффе превращала в щебень центр Белграда. а королевское правительство во главе с королем бежало, сверкая пятками товарищи. Пробил час отдать жизнь за свободу. «Вы отправитесь в краньска -гору и остановите дивизию ваф -НСС. И Драго Градник подумал. «Пришло время умереть, да славится Господь. Я погибну в краньска -горе, пытаясь остановить неудержимую дивизию ваф -НСС. и, как и всегда, он не возраптал. С тех пор, как он снял сутану и пришел к командиру действовавших в его районе партизан, чтобы предложить свою жизнь стране, он знал, что ошибается, но ничего не мог поделать, потому что, когда он встречался со злом, неважно с усташами Павелича или эсэсовцами этими исчадиями ада, богословие поневоле отступало перед более насущными проблемами. Примечание. Анте Павелич, 1889-1959 годы, основатель и лидер хорватской фашистской организации «Усташей». Конец примечания.